Были у меня подозрения, что несколько часов в маленьком самолётике – это не очень комфортно, но я даже не подозревал, насколько. Кабина гораздо теснее, чем в автомобиле, ручка между ног и педали под ногами, которые нельзя трогать. Когда несколько лет назад друзья подарили мне полёт на похожем самолётике – польской Вильге, острота новых ощущений забила весь негатив. Мне в тот раз ещё и порулить дали, и вполне себе неплохо получилось» за что спасибо моему давнему увлечению авиамоделями и простоте управления таких вот самолетиков. Но уже тогда я понял, что интересного в полете по маршруту пренебрежимо мало, а больше всего внимания и сил отнимает навигация, переговоры по радио и наблюдение за воздушным пространством. Вот и сейчас Чак пилил на высоте километра над единственной дорогой, соединяющей Новую Одессу с новой же Москвой, И однообразный пейзаж под крылом успел уже надоесть хуже горькой редьки и набивал тоску и уныние. Не представляю, как люди могут удовольствие получать от такого. Местные считают человеком, у которого жизнь полностью удалась, пилота на собственном самолетике. Не имеющего самолет для развлекухи, а работающего на нем. Вот так вот каждый день пилищего неба туда-назад по одному маршруту. «Я б со помер». Нет, я прекрасно понимаю, что даже вот так лететь все равно лучше, чем пылить внизу по грунтовке, рискуя нарваться на бандитов, диких зверей или просто сдохнуть от голода и жажды, поломавшись в пустынной местности. Но вот режьте меня, ешьте меня, не вижу я в такой жизни романтики. Насчет резать и есть – это фигура речи, не поймите буквально. В Новой Москве и с диспетчером, и с заправщиками все было нормально. Серебристая цистерна подъехала сразу к стоянке, и через 10 минут самолётик был готов продолжать шинковать небо пропеллером. Я расплатился с заправщиком, мы забежали в туалет, купили сэндвичи и кофе в пенопластовых стаканчиках и снова поднялись в воздух. Чак сказал, что ветер встречный, и хорошо бы поторопиться, чтобы успеть в Форт-Ли до темноты. То ли ветер стих, то ли поторопились мы хорошо, но в конфедератской столице сели засветло. Чак на прощание предложил нас захватить Валамо завтра с утра. Мы поблагодарили нашего пилота и отправились в город искать представительство ордена. Посмотрели на закрытую дверь, почитали график работы и пошли искать ночлег и еду. Чак завтра улетит без нас. Увы. Если Новая Одесса построена по большей части из пиленого ракушечника, то центр форт из досок. Национальные традиции, видимо. Трудно сказать, откуда в здешней степи строевой лес в таком количестве. Но исторический центр городка, на первый взгляд, больше напоминал декорации к вестернам, чем современную американскую глубинку. Двухэтажные дома с верандами по фасаду выходят прямо на улицу. Магазинчики, салон. Да-да, с распашными низкими дверками на входе и Отель. Пару раз видели людей верхом, да и по запаху слышно, используются здесь лошади. И активно. Сняли пару номеров, ополоснулись, пошли ужинать в салон. По совету необъятной тетеньки на ресепшене отеля, каждый повесил на поиск обуру с пистолетом. Пригодился все-таки шпалер. Здесь это отличительная черта белого человека, как штаны в каком-то рассказе Джека Лондона. Поели вкусно. Стейки были великолепны. Салат хороший. Виски так себе, на любителя. Рисковат, как по мне. Драки в салоне не было. То ли рано еще, то ли будний день, то ли надо специально заказывать. На следующий день утром пошел в представительство ордена. Оно здесь традиционно с отделением банка ордена совмещено. Спросил у дежурной девочки, можно ли отправить электронное письмо сотруднику ордена. Девочка ушла куда-то внутрь, вернулась с начальником. Они какое-то время совещались, но решили, что да, могут. Я написал адрес Робби и довольно нейтральный текст. «Передай шефу, я в форт конфедерация. Надо обсудить дела. Жду ответа. Влад». «Никакого шифра, естественно, незачем зря дразнить гусей». Денег слупили неожиданно много. Спросил, когда может быть ответ. От нескольких часов, как будет работать связь и как быстро ответит корреспондент. Робби должен сидеть на работе. Марлоу тоже обычно доступен. Попробую зайти после обеда. Поблагодарил и вышел на улицу. Полдня склонялся по городку. Джинсы купил в одежном магазине местного производства, но приличного качества и удобные. Вот люблю я их а костюмы не люблю, оттого и в начальники не пошел в свое время, хотя звали не раз. Забрел сдуру в оружейную лавку, поглазел на продаваемые железки, удивился здоровенному ружью, впору по танкам стрелять. Два пальца в дуло не пролезало, но один болтался свободно. Продавец сказал, что это на слона делалось, а здесь на местных крупных хищников годится. Про местных хищников не скажу, но слона стало жалко. Прояснилось источником досок для местного домостроения, «Город стоит на реке, по которой сплавляют лес откуда-то из предгорий. Река довольно большая и называется, соответственно, Биг Ривер. Забавно, что неподалеку есть еще одна большая река, так та – Рио Гранде. Местные как-то умудряются не путать». Без малейшего удовольствия сживал обед и снова отправился в представительство ордена. «Сообщений для меня лежало целых два, с интервалом в час. Жди на месте и прилечу сегодня вечером» поблагодарил, улыбнулся дежурной девочке и пошел искать Димку. Димка дрых в отеле, отдыхал после ударной работы накануне. Пересказал ему новости, попросил клерка вызвать такси и поехал в аэропорт. Часа три сидел в местном кафетерии, пока не услышал звук моторов. Прилетело что-то двухмоторное, мест на 10, с эмблемой ордена. Двое мужиков в камуфляже с автоматами, я их раньше не видел, и Марлоу. Вот потеха, тоже в камуфляже и с пистолетом на боку. «Ну да, у нас же полевая операция, в этом сезоне воюет в однобортном». Вышел из-под навеса, помахал рукой. Марлоу подошел один, автоматчики остались возле самолета. Вкратце ввожу его в курс дела. Шеф мрачнеет, говорит, что сходу что-то решить не готов, надо подумать. Говорю, где мы остановились, и возвращаюсь в город. Вечером прибежал мальчишка, принес записку от Марлоу. Шеф звал к себе совещаться. Он снял ют в другом отеле, подороже» и места в его гостиной было достаточно. Рассказываем, что успели добыть. Достаю из широких штанин спрятанную флешку и на ноуте Марлоу показываю результаты. Он смотрит, сопит, сверяется со своими бумажками. Говорю о том фигуранте, которого не нашел. Шеф смотрит в свои бумажки, в мой список. То ли у кого-то плохой почерк, то ли другие тому причины, но в моем списке данные по этому персонажу были неправильные. Быстро ищу в списке клиентов банка, который успел скачать. «Да, есть такой. Естественно, данных по его счетам, документам, проводкам у нас нет. Надо добывать заново». Похоже, Надежда уже сегодня вечером спать в собственной постели накрывается медным тазом. «По идее, именно нас, влезших в банк, никто не искал. Искали того, кто хотел связаться с финансовой разведкой Ордена. И, надеюсь, не нашли. А если и нашли, то предъявить ему особо нечего. Пакет Чет унес с собой и спрятал где-то» и никаких улик у мужиков в съемном доме не осталось. Экран от беспроводной видеокамеры не в счет, у них эта камера перед входом в дом висит. А вот камера в другом доме от другого комплекта, просто совместимая по частотам. поди чего докажи. Четыре дорогих ноута, так они новые, на продажу привезли. Мог че-то кто-то видеть в момент звонка? Мог. Но чет калач тертый, и звонить ходил в гавайке, шортах и яркой бандане. Никто не сопоставит этого раздолбая туриста с обычным аккуратным четом в военной форме. А яркие шмотки давно уже где-то закопаны, я уверен в этом. Получается, риска пока не очень много. Будем пробовать. Опять же, все гостиницы и дома оплачены, жалко деньги терять.